Впервые он понял, что в жизни есть вещи, о которых он никогда не задумывался, что все окружающие предметы, которые он держал в руках, которыми он играл, имели каждый свою стоимость, свой особый вес. Он, еще час тому назад, мнивший себя всезнающим, оказывается, проходил без внимания мимо тысячи тайны загадок. И он со стыдом признавался себе, что его убокая мудрость споткнулась уже на первой ступени при входе в жизнь. Всё сильнее рабел он, всё короче становились его неуверенные шаги по пути к станции. Как часто он мечтал о таком побеге, мечтал окунуться в жизнь, стать императором или королем, солдатом или поэтом. А теперь... Он нерешительно смотрел на маленькое светлое здание вокзала и думал только об одном — хватит ли ему 20 крон, чтобы добраться до бабушки. Рельсы, блестя на солнце, убегали вдаль. Вокзал был пуст. Эдгар робко подошел к кассе и, шепотом, чтобы никто не слышал, спросил, сколько стоит билет до Бадена. Удивлённое лицо выглянуло из тёмного окошечка, два глаза улыбнулись из-за очков застенчивому мальчику. «Целый билет?» «Да», — пролепетал Эдгар без капли гордости, замирая от страха, что целый билет стоит слишком дорого. «Шесть крон». «Пожалуйста». Со вздохом облегчения он просунул в окошко свою столь любимую блестящую монету. Получив сдачу, Эдгар опять почувствовал себя баснословно богатым. В руках коричневый кусок картона, залог свободы. В кармане тихонько позвякивает серебро. Из расписания он узнал, что поезд должен прибыть через 20 минут. Эдгар уселся в уголок. На перроне стояло несколько человек, рассеянно поглядывая по сторонам. Но Эдгару казалось, что все смотрят на него и удивляются, что такой маленький мальчик путешествует один, как будто его преступление и побег были написаны у него на лбу. Он вздохнул свободно, когда, наконец, послышался свисток паровоза, и поезд подошел к станции. Поезд, который должен был увезти его в мир.